Глава четвертая Кларк Розенберг словно знал, что Майе позарез нужно личное время, и загружал делами по самую макушку. Впрочем, нельзя было сказать, что хоть один сотрудник Королевского отдела маг преступлений прохлаждался и сидел без дела в эти дни хотя бы пять минут. Рыскали по ближайшим землям, перечитывали показания свидетелей, искали новые зацепки. И посреди этого хаоса господин Розенберг становился все мрачнее и мрачнее. Служащие перешептывали, что его величеству позарез нужен неуловимый травник, и начальник получил не одну королевскую взбучку. Возникло ощущение, что если начальник не найдет преступника в ближайшее время, то Кларка сместят с должности. Пару раз вечером Майя замечала мышку, которая появлялась на несколько секунд, высовывала любопытный носик из норки и пропадала вновь. Девушке пока нечего было передать травнику, поэтому провожала зверька серьезным взглядом. На четвертый день Майя не сразу поверила своему счастью. Кларка Розенбера вызвал сам король. Незамедлительно. Девушка привыкла работать в усиленном режиме и по инерции продолжила копаться в бумагах. И чуть было не упустила уникальную возможность попасть в архив, но вовремя очнулась. В это время девушка сидела в кабинете начальника под зорким взглядом орлиных глаз вместе с еще несколькими коллегами и писала отчет о расследовании по ложным следам. Господин Розенберг, хмурый и обострённый, как лезвие ножа, словно фурия выскочил из кабинета, позволяя присутствующим перевести дух. Я мечтаю о кофе все утро. Мирт размял затекшую спину. Кому зацепить? Ты читаешь мои мысли? закатила глаза к потолку Жаннет. Пройдусь. Майя не теряла времени даром. Вышла из кабинета, показательно прошлась по коридору, помазолила глаза паре-тройки местных служащих и вошла в уборную. Никого. Время остановилось, и девушка победно улыбнулась, чувствуя себя немножко божеством. Впервые. Ведь она могла воспользоваться даром, зная, что рисунок не выдаст ее с головой. Запас для вензелей на плече придал уверенности. Майя позволила себе взглянуть в зеркало и ободряюще подмигнуть отражению. Майя запомнила место активации дара, приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Несмотря на то, что прожила со способностью Люмии всю сознательную жизнь, каждый раз с замиранием сердца проверяла, сработает ли в этот раз. Чуть дальше по коридору парочка знакомых ищеек, Эмма и Сайер, думая, что их никто не видит, мимолетно перепелили пальцы. «Ого, вот это номер!» Майя никогда бы не подумала, что между этими двумя было что-то общее. «Какой момент застала? Девушка покосилась в сторону голубков, когда проходила мимо, и выразительно хмыкнула. Знала, что нельзя нарушать ход времени, менять что-то во внешнем виде людей или сплетать завязки на обуви, что изменит ход событий для посторонних. Да-да, однажды в детстве так сделала и мгновенно поплатилась. Рисунок так горел, что чуть не прожег кожу до самых косточек, словно клеймо. Этот урок девочка запомнила на всю жизнь. Майя поспешила вперед, прогоняя ненужные воспоминания из головы. Старалась думать только о светлой полосе, что темная полоса вот-вот закончится. Скоро девушка будет знать о силе и, возможно, даже научится жить в гармонии с даром. Сыщица не успела воспарить в небеса на крыльях мечты, как рухнула вниз, запоздала, осознала, что не включила в сделку с травником самое важное – информацию о люмиях. «Так-так, не паниковать!» «Информатора знаю, сведений добьюсь. В конце концов, после этой сделки мы связаны одним преступлением», успокаивала себя Майя, прикручивая крылья мечты обратно. «Рано отказываться от высот». Вот так незаметно, пока девушка успокаивала расшатавшиеся нервы, ноги сами привели к входу в тайную библиотеку. Дверь оказалась перед носом, и Майя собралась духом. Достала тонкие перчатки, которые носила с собой каждый день, уже отчаялась использовать. И вот поворот входной ручки, пустая комната и спускной механизм открытия. зеленая завеса. Поиск нужных документов занял больше времени, чем предполагала девушка. Но Майя не ошиблась. Бумажные улики досье Травника хранились здесь, вдали от документации отдела. Нет, конечно, там лежала папка для отвода глаз. Но самое важное, компрометирующее, только в Королевской библиотеке. «Ух, ну и шумиха поднимется!» подумала девушка, пока отбирала в стопку необходимые бумаги. Список помнила наизусть. Заголовки мелким шрифтом лишний раз свидетельствовали о важности бумаг. Майя на секунду задержала взгляд на магической печати и в сотый раз пожалела, что не обладает даже маленькими зачатками магии, чтобы вскрыть заклинание. Видела только темы, сортировала, но не понимала ничего. А как хотелось сунуть нос в историю травника, понять, почему так переполошился двор, «Эх, за эту кражу рисунок на теле прибавит ветков пять, не меньше. Куда хуже вмешаться в жизнь людей, вот тогда бы она дорого поплатилась». Майя чувствовала контур рисунка, что перешел на лопатку, пора уходить. Старательно игнорируя неприятные ощущения, девушка поспешила спрятать печатные улики у себя в комнате, но остановилась на полпути. «А что, если на них стоят маячки? Сыщицу тут же разоблачат». И так большое везение, что охранники в библиотеке носили магический характер, ориентированные на вмешательство силы извне и проникновения, но были бессильны против остановки времени. Но с магическими датчиками слежения могла выйти крайне печальная история. Оторопь пробежала по телу Майи. Как же быть? Сколько времени пройдет, прежде чем схватятся документов? Учитывая переполох, что царил во дворце в последние дни, хоть через 10 минут, Майя так бы и стояла посреди комнаты, если бы не писк. «Что? Как ты двигаешься?» Майя во все глаза смотрела на беззаботно бегающего зверька. Мышка то ныряла в норку, то выныривала из нее, помахивала озарным хвостом. «Я поняла, ты деловая и волшебная, обладаешь иммунитетом к дару. Но что хочешь от меня?» Мышка громко пискнула, забежала в норку и выбежала вновь. И тут до девушки стал доходить смысл метаний грузуна. Свернула документы в тугой свиток и пихнула в норку. Мышка возмущенно запищала, еле успев скользнуть вперед. Возможно, чистейшей воды глупость, а может, выход из ситуации. Порталом пользоваться нельзя, да и не помогло бы. След маячка при магическом выбросе активатора оставил бы дорожку, что привела к мае. Когда девушка вернулась в уборную отдела и встала на место, где активировала дар, то приоткрыла плечо, чтобы оценить масштабы ущерба. «Ого!» – присвистнула от удивления. «Однако, Триян, вы дорого обходитесь». Майя не кстати вспомнила, как именно на днях травник удалил часть рисунка, и щеки загорелись, словно их опалило пламя костра. «О, боги, это же не надо проделывать постоянно!» Перед глазами заплясали красочные картинки, и сыщица прочистила пересохшее горло, напомнив себе о бренных делах пообещав шепотом, что как только родимое пятно полностью исчезнет, будет стараться жить, как обычные люди, не призывая на помощь силу Люмии. Майя запустила маятник времени вновь и вышла из кабинета. Спрятала легкую улыбку, когда увидела вдали парочку, отпрыгнувшую друг от друга при виде нее, и с невозмутимым выражением лица пошла в кабинет Кларка Розенбера. Как всегда, никто ничего не заметил. Майя давно перестала этому удивляться. Не понимала механизмов работы, способности, впрочем, как и тонкости использования, но кое-что отметила. Стоило поступить на службу при дворе, витки родимого пятна стали больше и насыщенней. Задумалась о том, что бы это значило, вернулась мыслями к травнику. Триян девушку интриговал, и почему-то спасительные касания уже не казались такими возмутительными. Внезапно Майя поймала себя на том, что с нетерпением ожидает момента, когда рисунок на теле исчезнет и совсем не ради первоначальной цели. Кларк Розенберг вернулся, погруженный в размышления, словно чай в кипяток. Дал темный настой вокруг себя, обжигал горячим. «Выжди время и только потом подходи». Не глядя на подчиненных, сел на место за крепким дубовым столом, достал бумаги и стал сосредоточенно выводить мак пером ровные строчки. Свободные. Не поднимая головы, без словесных реверанцев, Быстро выпроводил подчиненных из кабинета. Майя, еще взбудораженная кражей, радовалась отстраненному настроению начальника и надеялась, что сегодня тому не понадобится идти в тайную библиотеку. Насколько помнила график господина Розенбера только завтра, а значит, у нее будет время на встречу сегодня ночью. Конечно, если травник отзовется сразу и не замедлит исполнить обязательства по сделке. Как-никак сыщица рискует головой, украв столь важные документы из дворца. Мышинная почта не подвела и в этот раз. Стоило Майи вытащить документы из норы, как оттуда выскочила серая плутовка и села на задние лапки. «Секунду!» Девушка потянулась за лентой и привязала заранее подготовленную записку к хвосту. «Беги к хозяину!» Завязав последний узелок, напутствовала она. А после поспешила убрать бумаги обратно в нору. «От греха подальше!» В этом машинном лабиринте было нечто магическое, что вселяло в маю уверенность в прикрытии и защищенности от маячков и поисковых заклинаний. Через час до ушей молодой сыщицы донесся скрежет острых когтей по листу бумаги. Записка, принесенная машинной почтой, гласила. «Жду».